Глава 206. Артефакт второго уровня. В тихом и мрачном подземном коридоре почти четырехметровый костяной посланник, сжимая письмо в руке, исчез прямо перед глазами Клейна, не вызвав ни малейших нарушений в пространстве. Когда все стихло и в коридоре остался лишь мягкий свет элегантных газовых фонарей, вмонтированных в стены, Клейн убрал медный свисток Азика и продолжил путь к вратам. Пока писал письмо, он уже решил, какую именно печать возьмет с собой. Во-первых, печати третьего уровня вряд ли причинят вред ребенку, которого носит мейгос. Исключением может быть разве что искаженная святая эмблема Солнца предмет, хранящий в себе нераскрытые тайны. Но сейчас, в такой обстановке и при такой срочности, клеину не до поисков и исследований. У него нет ни времени, ни возможности разбираться. Существуют ли там тайны или все это просто слухи и догадки? Кроме того, любой запечатанный артефакт — это риск. Все они так или иначе вредят владельцу, создают неудобства, а иногда и вовсе становятся опасными. Именно поэтому Клейн сразу же исключил все печати третьего уровня. Те, что не способны нанести урон врагу, но зато могут ослабить его самого. Кроме того, у ночных наблюдателей Тенгена нет ни одного артефакта первого уровня, а второго — всего три. Это было секретом, который Клейн в обычной ситуации знать не должен, но из-за критического положения Данн без колебаний задействовал экстренный протокол и вкратце сообщил ему обстановку. Данн Смит не мог использовать никакой другой артефакт, пока у него в руках находился прах Святой Селены. Даже один. Артефакты второго уровня, хранящиеся за вратами чайниц в Тингене, имеют следующие коды — 2.0.30, 2.078 и 2.105. 2.0.30 называется неиссыхающий яд. Он появился после того, как один безымянный безумец, последователь неизвестной ступени, вскрыл себе вены и слил всю свою кровь в обычный серебряный кубок. Однако даже после того, как его тело полностью истекло кровью, сосуд так и не наполнился. Вместо этого в нем оказалась кристально прозрачная, завораживающая жидкость, столь соблазнительная, что даже один из потусторонних пятой последовательности не смог устоять и, выпив ее, умер на месте. После смерти отравленного яд начинает постепенно сочиться из его пор и вновь собирается в прежнем объеме, не больше, не меньше. По словам Данна, исследователи из святого храма полагают, что даже сильнейшие потусторонние погибли бы от такого яда, но на деле высокопоследовательные почти никогда не поддаются его чарам. К тому же артефакт 2.0.30 легко опознать, так что случайно выпить его невозможно. Чтобы отравить таким ядом сильного противника, нужно сначала схватить его, надежно связать и силой влить зелье в рот. Но какой в этом смысл? 2030 постоянно излучает соблазн выпить его, и тот, кто владеет этим артефактом, должен держать абсолютный контроль над собой. Малейшее расслабление, и ты, не осознавая как, подносишь кубок к губам». Да, написал его так, что Клейн сразу же решил не выбирать этот артефакт. 2078 называется «Дверь смерти». С виду это обычная деревянная дверь. Любое живое существо, проходящее через нее, умирает мгновенно. Высоко последовательные в тестировании не участвовали. Она обладает характеристиками живого существа, пытается сбежать и может менять форму, маскируясь под любую реальную дверь. Если владелец допустит ошибку и артефакт вырвется на свободу, следует проявлять крайнюю осторожность. Нельзя проходить ни через какие двери. Лучше оставаться на месте и ждать помощи. Либо пробивать стены. Клейн подумывал использовать 2078, но после долгих раздумий пришел к выводу, что мифическое существо, скорее всего, обладает острым чутьем и сможет различить дверь смерти. Так что в бою от нее будет мало пользы. В итоге он остановился на 205. Артефакт называется «Похититель Вен». Он выглядит как грубый, затвердевший кровеносный сосуд. Любой, кто прикасается к нему, даже в перчатках, начинает медленно терять жизненные силы. Сначала это почти неощутимо, но уже через полчаса появляются внешние признаки». Дан рассказывал, что один еретик пятой последовательности продержался два часа и за это время превратился из 30-летнего мужчины в сагбенного старика с морщинистой кожей, редкими седыми волосами и без зубов. Главная особенность 2.105 в том, что его носитель получает шанс украсть у любого существа в определенном радиусе одной способности. Даже высокопоследовательные подвержены этому, хоть и с меньшей вероятностью. На протяжении 10 минут после срабатывания артефакта украденная способность полностью исчезает у ее обладателя и в равной степени переходит к носителю похитителя вен. Спустя 10 минут сила исчезает и у него, а прежний владелец сможет восстановить ее только на следующий день. Пусть даже это ничего не даст, я все же поднял шансы на победу с пяти до десяти процентов. В конце концов, я же покровитель удачи, черно жёлтый король. К тому же наша главная цель — подстраховаться, подготовиться к худшему. Не факт, что придется действовать. Надеюсь, подмога прибудет как можно скорее. Клейн остановился перед дверью караульной комнаты и больше не колебался. Он не слишком тревожился из-за побочных эффектов артефакта 205, ведь пользоваться им собирался не сам. Он собирался передать артефакт Леонардо. У него самого был амулет палящего солнца и, возможно, все еще работавший медный свисток Азика. «Поэт, настало время показать свой настоящий секрет», — пробормотал Клейн, замечая стоявшую у двери сику трон. Эта спокойная женщина с белыми волосами и черными глазами по совместительству писательница помолчала пару секунд, а затем сказала. «Лучше ты будешь дежурить у врат, Чанис. Я сильнее тебя. У меня больше опыта». «Но у тебя нет амулета вечно палящего солнца», — с улыбкой подумал Клейн и сказал. «Миледи, я уже достиг восьмой последовательности». «Даже здесь небезопасно. Артефакты за вратами Чанис, обладающие признаками жизни, наверняка уже взбудоражены. Если мы провалимся, никто здесь не спасется. Хе, а наверху наша задача — выиграть время и дождаться помощи. Возможно, это и безопаснее, чем находиться у самих врат». Сик-трон слегка прикусила губу, а затем с благоговением начертила на груди алый лунный знак. «Да хранит вас богиня». Поскольку Дан не успел оформить разрешительные документы, Клейн не мог выйти за врата Чанни сам. Оставалось только смотреть, как Сика приоткрывает створку и скользит внутрь. Спустя несколько минут она вновь появилась у двери, держа в левой руке бледную, запекшуюся от крови, толстую артерию. Клейн протянул руку, принимая артефакт. В тот же миг он ощутил, как слабые электрические разряды раз за разом проходят по его телу. «В приёмной офиса чёрный терновник». Леонард, наконец, избавился от прежнего скованного выражения лица и уже вполне естественно рассказывал о недавно найденной квартире, где раньше жил Лейнервус. «Правда? Он мне никогда об этом не говорил». Мейга слегка нахмурилась, отреагировав «вполне естественно». Сказав это, она провела рукой по своим светлым волосам и выдрала целую прядь, не моргнув, бросив ее в ближайшую мусорную корзину. Леонард застыл, с трудом сглотнул, ладони вновь покрылись холодным потом. С похитителем вен, обмотанным вокруг левой руки, Клейн шаг за шагом поднялся обратно на второй этаж. Под тусклым синеватым светом газовой лампы у двери комнаты отдыха дежурных стоял Дан Смит. На нем был черный легкий плащ до колен, а его глаза, глубокие и мрачные, вновь напоминали того Данна, которого Клейн встретил впервые. «Позволь представиться заново. Ночной наблюдатель Дан Смит». В ушах Клейна эхом прозвучал голос из прошлого. В памяти всплыл образ Данна, склонившегося над телом Кинли с запёкшейся тёмной кровью у рта. Он помолчал несколько секунд, затем подошел ближе и поднял левую руку. «Капитан, я выбрал артефакт 205. Думаю отдать его Леонардо». Дан тихо кивнул, не спрашивая почему, и вместо этого указал в сторону своего кабинета. «Из храма пришла телеграмма. Они немедленно организуют подкрепление и просят нас тянуть время, насколько возможно. А вот насчет странных совпадений пока ничего не ответили. Наверное, просто нет выводов. Или тот, кто принимал телеграмму, ничего не понял, не смог предположить». Ты же знаешь, у нас ограничения по длине сообщения. Нельзя тянуть. — Понял, — кивнул Клейн и, подойдя к перегородке, взглянул наружу. — Как обстановка? — Пока все спокойно. Дан опустил взгляд на урну с прахом святой, которую удержал в левой руке. Убедившись, что Леонард нормально общается с Мейгос, Клейн решил не вмешиваться. Он отошел к двери игровой комнаты дежурных, встав наискосок от Данна через коридор. В этот момент Дан вдруг усмехнулся с легкой иронией. «Забыл об одной вещи». «О чем?» — удивился Клейн. Дан повернул к нему голову и ответил. Дели сказала, чтобы я объяснил тебе все сам». «А?» — Клейн опешил, не сразу поняв, к чему это. Через пару секунд, не дожидаясь ответа, он вдруг осознал. Госпожа Дейли просто не стала отвечать ему лично. Она сочла это излишним и передала все капитану, чтобы тот сам поговорил с ним. А это... Это значит, что с капитаном все в порядке. И в этот напряженный миг Клейна накрыла искренняя радость.